коняги вскачь в галоп лошадки Ричардсон осадил свою лошадь и оглянулся на дорогу, где в тени мескитовых деревьев пламенело густо-красное сирапы его слуги. Холмы на западе обозначились остроконечными зубьями, окрасились густой чернильной синевой. По небесам над ними, словно по тихому пронизанному солнцем водоему, разливался тот изумительный зеленоватый свет, который люди воспринимают с недоверием на холсте художника. Хосе, надвинув широкополое сомбреро на самые глаза, все плотнее кутался в свое сирапе. С неотступностью наемного убийцы он следовал за своим господином по быстро темнеющей дороге. Холодный ветер, предвестник грядущей ночи, Гулял по мескитовым дебрям. Человек, кое-как подбирая мексиканские слова, обратился Ричардсон к слуге, когда тот подъехал ближе. Хотеть есть. Хотеть спать. Понял, нет? И быстро понял, си, сеньор, отозвался Хосе, кивая головой. Он выпростал из-под одеяла руку и показал желтым пальцем в темноту. «Вон там, маленькая деревня». «Си, сеньор». Они тронулись дальше. В одном месте конёк под американцем шарахнулся в сторону, прерывисто задышал, то ли увидел что-то в потёмках, то ли почудилось, и ездок, натянув твёрдой рукой поводья, склонился к его уху и уговаривал его терпеливо, ласково, как успокаивают напуганную женщину. Небесный свод над горами посветлел, будто выцвел, равнина простиралась океаном чёрной мглы без конца и без края. Неожиданно сквозь заросли показались приземистые домишки. Покуда всадники спускались в ложбину, эти жилища постепенно вырастали на фоне хмурого закатного неба. Потом дорога потянулась на бугор, и лачуги начали, подобно судёнышкам, погружаться в море темноты. Отблеск огня лёг алой полосой поперёк их пути, Ричардсон остался клевать носом в седле, меж тем, как слуга, всего лишь бесплотный голос во мраке ожесточённо торговался из-за платы за ночлег и стол. Дома вокруг могли бы по большей части помериться белизной и безмолвием с кладбищенскими надгробиями. Но суетливая беготня чёрных людских фигур свидетельствовала об определённом интересе к приезду американца. Наконец, рядом с лошадиной мордой возник Хосе, и Ричардсон одеревенела, сполз с седла. Невнятно поздоровался, входя с брецанием шпор в ближайшее глинобитное строение, Очаг осветил бесстрастные черты смуглого женского лица. Вошедший уселся на земляном полу, сонно щуря глаза на яркое пламя. Краем уха он слышал, как женщина звякает глиняной посудой, хлопотливо снуя туда-сюда по обыкновению всех хозяек. Из темного угла доносилось дружное похрапывание, то ли на два, то ли на три голос. Женщина подала ему плошку маисовых коржей. Она была безответным созданием, застенчивым и большеглазым. На огромные серебряные шпоры заезжего гостя его увесистый и внушительного вида револьвер поглядывала с восхищенным интересом, как по присловью «кошка на сметану». Пока он ел, она следила за ним, будто зачарованная, сверкая белыми зубами из темноты. Вошел Хосе, пошатываясь под тяжестью двух мексиканских седел непомерной величины. Ричардсон решил было выкурить сигарету, но передумал. Его куда сильнее клонило в сон. Одеяло, скатанное по мексиканскому обычаю в длинную трубу, было у него перекинуто через левое плечо. Снять с головы сомбреро, отцепить портупею и шпоры, и можно было не спеша блаженно завернуться в одеяло. Как человек осмотрительный, он лег поближе к стене, положив все свои вещи тут же под рукой. Мескитовый валежник горел долго. Хосе, отбрасывая исполинскую двукрылую тень, запахивал на себе одеяло. Сперва поперек груди, подмышку, потом вокруг шеи и опять поперек груди, накинув конец на правое плечо. Уютно закутанный подобным манером, мексиканец прекрасно может при этом в один момент высвободить боевую руку, лишь поведя плечом и одновременно выхватив из-за пояса оружие. В Мексике только так и принято носить сирапа. Свет очага поглощал лучи громадный, как барабан луны, пробивающиеся сквозь открытую дверь. С послышался четкий дробный топот лошадиных копыт. Ричардсон, засыпая, успел задаться праздным вопросом. Кому понадобилось гнать куда-то в столь поздний час? В глубокой тишине бледные лунные лучи, видимо, одержали все же верх над алыми сполохами огня, понемногу заливая комнату, пока не дотянулись до ее середины прямоугольником серебристого света. Разбудили Ричардсона звуки гитары. Играли скверно. И это в Мексике. Откуда ведь и пришел к нам романтический дух этого инструмента? Гитара стонала и скулила, как истерзанная душа. Музыка сопровождалась шарко ног. Время от времени раздавался смех Чаще мужские голоса обменивались обидными словами, но непременно всякий раз под плач гитары, в котором высокие звуки напоминали удары по железу, а низкие — пчелинное жужжание. — А черт! — да там у них танцы, — с досадой буркнул Ричардсон. Он услышал, как двое мужчин затеяли перебранку в коротких, хлёстких, точно пистолетные выстрелы, словах обзывая друг друга словами, какие и не снились простым людям в других странах. Непонятным казалось, почему этот шум так громок. Оторвав голову от седла служащего ему подушкой, Ричардсон при содействии доблестных лунных лучей разглядел, что на стене в дальнем углу висит одеяло. Само собой напрашивалось, что за ним скрыта дверь. И, памятуя, что от мексиканских напитков пьянеют очень сильно, он придвинул ближе револьвер и приготовился к непредвиденным напастям. «Далекий любимый север», — снился Ричардсону. «Возьму и убью его раз так...» «Что, как можно?» Я убью. Вот слушайте...» — Скажу, пускай эта американская скотина отдает мне свой красивый револьвер, и шпоры отдает, и деньги, и седло. А не отдаст — а тогда увидите. Но эти американцы, они — странный народ. Осторожней с ним, сеньор. Десятка два голосов участвовали в обсуждении. Не стройные резкие они свидетельствовали, что их обладатели вдрызг пьяны. Ричардсон почувствовал, как у него сводят скулы, а ноги становятся ватными. Он медленно привел себя в сидячее положение, не сводя глаз с неподвижного одеяла в дальнем углу комнаты. Скованное механическое телодвижение — это совершилось всецело за счет мускульной работы запястья. В призрачном лунном свете, придающем всему могильный колорит, похоже было, что покойник встает из гроба. Друг мой, послушайте моего совета и никогда не доверяйте свою казнь палачу, который не говорит по-английски. Это, или то, что с этим схоже, самый неудобный вид смерти. Душевное смятение, вызванное страхом, нарушило кропотливый и трудный умственный процесс, посредством которого Ричардсону удавалось понимать речь мексиканцев. Теперь пришлось полагаться на чутье, постигая тот изначальный и общечеловеческий язык, коим является интонация. И всё же, согласитесь, обидно, когда не можешь в подробностях оценить угрозы выпустить из тебя кишки». Вдруг многоголосый гомон стих. Воцарилось молчание. Молчание принятого решения. Одеяло откинули в сторону, и в комнату ворвался красный свет фонаря. Его держал в поднятой руке жирный щекастый мексиканец, чьи пиявки-усики были того же цвета, что и глаза, а глаза черны, как вакс. Он достиг уже того градуса дикой ярости, когда сознание полностью затуманено винными парами. Человек шесть приятелей толпой ввалились вслед за ним. Гитара, на которой с таким упорством бренчали во время словесной перепалки, внезапно умолкла. Обе стороны воззрились друг на друга. Ричардсон сидел очень прямо, недвижимо. Правая рука его пряталась в складках одеяла. Мексиканцы толклись в свете фонаря, моргая и поблёскивая глазами. Толстяк стоял в величественной картинной позе. Но вот рука его сползла на пояс. С губ сорвалось словцо, грязное слово, нередко предвещающее поножопщину. Эпитет сугубо местного производства — продукт страны, где приходится рыть глубоко, дабы выкопать оскорбление, еще не стертое от частого употребления. Американец не шелохнулся. Он вперил в жирного мексиканца до странности неподвижный взгляд, неиспуганный и не бесстрашный, вообще не поддающийся истолкованию, просто вперился в него взглядом. Толстяк, похоже, был в замешательстве. Во всяком случае, он продолжал столь величественно рисоваться в картинной позе, что грозил-то, выгляди, завалиться назад. Его приятели с пьяну едва держались на ногах. Изредка смаргивая, они всё так же таращили на Ричардсона остекленелые глаза, и немудрено, мудрено, мои, ибо столкнулись с необъяснимой загадкой. Нагрянули, можно сказать, грозной силой, А этому американцу хоть бы хны. Ну, добро бы вскрикнул и побледнел, или же обратился в бегство, или взмолился о пощаде. Сидит собака и стуканом, пялится и ждет, когда они начнут первыми. Что ж, значит, видимо, геройский боец. А если нет, тогда балбес. Да, затруднительное положение. Ибо кто это сунется выяснять, геройский он боец или бестолочь. Для Ричардсона, в котором каждая жилка билась и ныла, как живая струна, а сердце рвалось наружу из груди, это затишье было долгим кошмаром. В нем нарастала лютая ненависть к этим людям, способным нагнать на него столько страха, такая ненависть, что впору было сразиться одному против всех, такая, что придавала ему силы сделать это. Револьвер 44-го калибра продырявит кого угодно так, что можно стеклянные ребячие шарики гонять сквозь дыру, и некий толстяк с усиками-пиявками был в этот миг очень близок к той черте, когда миска Тамале съедена бывает в последний раз, зато лишь близок, что слишком много страху нагнал на человека». Хосе проспал полночи на свой привычный манер, съежись в комочек, поджав ноги и уткнув нос в колени. До сих пор темнота скрывала его от пришельцев. Сейчас он поднялся и, заплетая ногами, стал подбираться ближе к Ричардсону, как будто желая спрятаться у него за спиной. Внезапно жирный мексиканец испустил ликующий вопль. Хосе вступил в круг фонарного света. Свирепо взревев, мексиканцы всем скопом налетели на слугу. Американец, Он с содроганием сжался и отпрянул, Взывая словами и жестами о милосердии. Его толкали туда-сюда, дубасили кулаками, Жалили оскорблениями. Затравленный он упал на колени, И, толстяк схватив его за горло, Пригрозил дух из тебя вышибу. То и дело они оглядывались, проверяя, не отзовется ли чем-либо на их действия американец. Ричардсон продолжал безучастно наблюдать. Лишь пальцы его под одеялом железной хваткой вцепились в рукоятку револьвера. Тут неожиданно раздались два пронзительных и нестройных гитарных аккорда, и женский голос за стеной, полный веселья, из задора позвал эй э-эй, где вы?». Хмельная компания разом притихла, глядя в пол. Один, едва держась на широко расставленных ногах, произнёс «Это бабы. Пришли и И, отвечая женщине, гаркнул «Мы здесь». Не дожидаясь остальных, он выступил в трудный поход к завешанной одеялом двери. Слышно стало, как за дверью на разные голоса хихикают и переговариваются женщины. Два других мексиканца со словами «Ага, это они, наши барышни, тоже двинулись потихоньку прочь. Даже разъяренный толстяк и тот не остался равнодушен». Он с сомнением глянул на застывшего в неподвижности американца. Двое приятелей шутливо облапили его. «Да «Пошли, там барышни появились, идём!» Тот снова бросил злобный взгляд на Ричардсона, «А как же с этим?» Друзья, смеясь, потащили его к двери. Уже с порога, придерживая одной рукой одеяло, он обратил назад свою желтую физиономию и напоследок еще раз пробуравил американца враждебным глазом. Хосе, оплакивая свою горькую долю, со всхлипами, исполненными крайнего отчаяния и скорби, подполз к Ричардсону и примостил своего колен. Послышались возгласы мексиканцев, приветствующих своих дам, забористо зажужжала гитара. Луна зашла за облако, и прямоугольник света, падающего сквозь входную дверь, сделался едва заметен. Угли в очаге молчали, лишь изредка брызжа случайными искрами. Ричардсон не переменял положение. Всё так же... Пристально он смотрел на одеяло, скрывающее стратегически важную дверь в дальнем углу. Хосе, припав к его коленям, негромко, горестно излагал свои обиды святым. За стеной смеялись и отплясывали мексиканцы, и, судя по доносящимся звукам, вновь предавались возлияниям. В безмолвной ночи Ричардсон сидел и гадал, не скользит ли к нему во мраке под колодной змеей мексиканец. Не подтвердится ли это подозрение смертоносным укусом ножа? Шипнул шепнул он Хосе. Он вытащил револьвер из-под одеяла и положил себе на колено. Одеяло на двери неодолимо притягивало к себе его внимание. Неясных очертаний предмет, темный и недвижный. Из проема за ним может статься, суждено было явиться беде, погибели. Иногда ему чудилось, будто оно колышется. Подобно тому, как белые зловещие покровы, чернь, гробовая, серебром и прочие атрибуты погребения оказывают на нас воздействие из-за того, что под ними скрыто, Так это одеяло, висящее перед отверстием в глинобитной стене, было для Ричардсона символом ужасного. Было ужасно само по себе. В нынешнем своем умонастроении Ричардсон нипочем не смог бы даже пальцем к нему прикоснуться. Время от времени мексиканцы в разгар веселья затягивали истошными голосами песню, бойко лихо наяривал гитарист. Ричардсона неудержимо подмывало бежать, но в этой недоброй темноте страх подсказывал ему, что малейшее его движение будет сигналом для смерти, готовой к прыжку.